Глава пятая «Уходите», — еле слышно повторил лежащий на земле, и Эверене показалось, что тому сейчас очень трудно шевелить губами. «О чем это он, Алекс?» — растерянно спросила девушка. Коротко стриженный, темноволосый мужчина в перепачканном грязью черном драповом пальто опять что-то нечленораздельно забормотал. На его худощавом, изможденном лице не было ни кровинки, правая ладонь была сплошь покрыта какими-то скользкими чёрными пятнами, вызывающими в памяти девушки картинки обморожений из когда-то оконченных курсов первой помощи. «Скорее всего о том, что эта штука, которая его чуть было не угробила, может перекидываться с человека на человека», — проворчал Алекс. «На обычного человека, я имею в виду». Голос его был напряжённый и сосредоточен, но настоящей тревоги в нем вроде бы больше не слышалось. «Значит, все должно быть не так уж и страшно», — подумала Верена. «Как же хорошо, что мы оказались рядом. Как хорошо, что Алекс всегда знает, что делать». Небо над головой сделалось уже совсем ясным, и в нем звуками тростниковой флейты вовсю разносились переливчатые птичьи трели. С широкого шершавого камня совсем рядом с Вереной вдруг с кряканьем вспрахнула серо-коричневая утка с полосатыми крыльями, сделала широкий круг в воздухе и шумом спикировала на воду, оставив на поверхности озера длинный пенистый след. Все вокруг было таким безмятежным, таким мирным, и было что-то страшно несправедливое в том, что прямо здесь, посреди всех этих первозданных, чарующих альпийских красот, мучительно стонет, не в силах подняться с земли, беспомощный человек, с которым явно приключилась какая-то страшная беда. Мужчине наверняка было сейчас очень больно. Верена не могла избавиться от ощущения, что она чувствует его боль как свою, в груди, в горле, в желудке, и только судорожно пыталась удерживать собственные блоки, чтобы не начало мутиться сознание, иначе хорошая же из нее выйдет помощница». Алекс прикоснулся двумя пальцами к ямочке у мужчины между ключиц. «Знаешь, дай-ка мне руку, Верена. Этот бедняга уже больше не потеряет сознание, но надо бы теперь еще восстановить ему телесное. Вдвоем это будет быстрее». «Что я должна делать?» «Ты сейчас сама поймешь, как это работает». Алекс положил ладонь мужчине на лоб. «Просто представь себе, что ты снова внутри улья, и этот человек вместе с тобой». «Лучше только закрой глаза, иначе у тебя, наверное, ничего не выйдет». Верена послушно зажмурилась, чувствуя, как пальцы Алекса сжимаются на ее кисти. Воспоминания о пережитом совсем недавно опыте были еще свежи в памяти, и во второй раз девушке уже почти без труда удалось увидеть сквозь закрытые веки еловый лес вокруг и лежащего перед ней человека, тело которого тут и там покрывали тёмные, словно облачка дыма, туманные пятна. «Сейчас станет чуть холоднее», — вслух предупредил её Алекс. «Я буду вести, просто помогай мне». не почудилось, что ледяной ветер со свистом, гулявший в вершинах полуобнажённых деревьев, вполз к ней под одежду, а потом как живой погладил по щеке, и она невольно вздрогнула от этого прикосновения. Незримые холодные струйки обвились вокруг её горла, и по позвоночнику одна за другой прокатилось несколько волн мелкой морозной дрожи. Раз, и ещё раз, и ещё. «Я начинаю», — девушка вновь ощутила успокаивающее присутствие Алекса рядом с собой, словно разогретую солнцем скалу, о которую можно было опереться спиной. «Не сумеешь подхватить? Тогда просто держи со мной связку. И всё. Я попробую». Верена, кажется, даже уже не дышала. Она вроде бы знала, что неподвижно сидит сейчас на земле, но не чувствовала больше ни рук, ни ног, ни языка. Больше не знала, где у неё рот, а где горло, и не помнила своего тела. Лишь кости черепа вибрировали частой прохладной дрожью от посылаемых Алексом импульсов. Эти импульсы постепенно делались слышимыми, напоминающими то ли звон медных колоколов, то ли барабанный бой, и смутно знакомый голос на фоне этих звуков вдруг будто бы монотонно зашептал что-то, почти неуловимое слухом. Фоллен Воден, Форенс и Больше всего это напоминало диалект, на котором говорила про бабушка Верены, всю свою жизнь не покидавшая маленькой деревушке где-то в Гессене. Только вот на Сера способности Нишура чего-то не спешили приходить девушке на помощь, она не понимала ни слова. А может быть это было из-за все усиливающейся дрожащей какофонии, сотрясающей вокруг нее воздух. Девушка сосредоточилась и попыталась как-то упорядочить эту какофонию, представляя себе, что ее пальцы вслепую касаются незримых дрожащих струн. Для этого же и впрямь не нужно никакого зрения, ведь музыка всегда незрима. И пульсация пространства действительно сделалась ритмичной и даже почти мелодичной, подчиняясь ее желаниям. А в следующий момент Верена поняла, что начинает разбирать сказанное. «Заклинают Синдгунд и сестра ее Сумна, Фрейя и сестра ее Волла, и мудрый Вотан Всезнающий». Однотонный голос плыл в пространстве нескончаемым золотистым потоком, похожим на шлейф огненных искр от какого-то призрачного костра. Верена неожиданно поняла, что снова может двигаться, но движения ее все еще были замедлены, словно она находилась в воде, а вода пронизана тяжелым низким гулом от сотен призрачных барабанов. «От скорби той плоти и от скорби той крови и от скорби тех костей». Мир вокруг вдруг завертелся, и Верена увидела, как клочья черного тумана, окутавшие туловище лежащего на земле мужчины, сползаются в одно большое темное облако, ощущавшееся как нечто живое и враждебное, будто огромный рой мелких жужжащих насекомых. «Достанет кровь кровью, достанет плоть плотью, достанут кости костями». Черное облако, бесформенное и походящее теперь на огромную, выброшенную на берег океанскую медузу, на секунду зависло в воздухе неподвижно. И тогда Верена, не чувствуя больше рук и ног, а просто лишь только подчиняясь какому-то смутному подсознательному порыву, в одно слитное движение потянулась к этому облаку светящимся крылом и тварь отпрянула, мерзко зашипев. Молодец, маленькая послышался где-то совсем рядом глуховатый голос Алекса. «Видишь, как это просто...» Туманное создание, приобретшее форму какого-то безголового зверя на четырёх лапах, медленно отступило, раздирая когтями зелёные кочки на земле. «Кровь и плоть и кости, да будут они слиты и неделимы, слиты и неделимы, слиты и неделимы до века». Верена ощутила волну сухого палящего жара, хлынувшую с той стороны, где она чувствовала Алекса, и черное облако внезапно потеряло форму, стремительно растекаясь по траве сизым маслянистым пятном, и стало постепенно впитываться в землю. «Ну вот и все, кажется», — выдохнул Алекс вслух. «Спасибо, моя хорошая. Теперь нам надо будет только подождать еще немного, пока он не придет в себя». Ощущение того, что она снова может управлять собственным телом, пришло к Верене не сразу. Секунду или две, две долгих-долгих секунды, ей казалось, что этот странный полусон все еще не кончился. Потом девушка поняла, что горьковатые ароматы земли и прелой листвы вновь защекотали ей ноздри при дыхании, и ничто больше не мешало мыслям бежать торопливо и сбивчиво, и не было уже ни гула, ни барабанного боя не пронизывающей изнутри кости дрожи. Верена потрясла головой, открывая глаза, которые сразу заслезились от яркого солнечного света. Она зябко поежилась и обняла руками колени. Холод осеннего горного утра сделался неожиданно ощутимым. Алекс тут же стянул с себя и накинул ей на плечи свою кожанку с меховым капюшоном, еще хранящую остатки его тепла. «Держи, шаманская ученица!» «Сейчас силы восстановятся, и опять станет жарко». Девушка благодарно улыбнулась ему и снова перевела встревоженный взгляд на их нечаянного пациента. Было видно, что дыхание того выровнялось и сделалось глубоким, размеренным и неторопливым, как раз таким, по какому безошибочно можно определить спящего человека. Рот темноволосого мужчины был чуть приоткрыт, Узкие, гладко выбритые скулы лихорадочно зарумянились, а над верхней губой выступили крошечные капельки пота. И это, сунувшееся лицо, от чего-то показалось Верене сейчас совсем, совсем молодым, почти что мальчишеским, хотя мужчине наверняка давно уже перевалило за тридцать. Что это такое только что было, Алекс? спросила она, накидывая на голову кожаный капюшон. «Да будут они слитые, неделимы до века». «Так ты всё-таки слышала, да?» Чуть смущённо отозвался тот. «Чёрт, вот ведь вроде бы давным-давно уже умею делать всё это без слов, но что тут поделаешь, привычка?» «Меня этой славной считалочки научил в своё время мой первый наставник, франкский богослов из Фульды, когда мне было... А знаешь, наверное, примерно столько же лет как раз и было, сколько тебе сейчас, Верена». И ведь даже все эти имена для него тогда уже ничего особенно сакрального не значили, а для лекарских целей вот все равно пользовался. «В девятом веке?» — Олег задумчиво почесал себе переносицу. «Нет, кажется, это было уже после девятисотого года, не помню точно. Детский сад, конечно, со всеми этими стишками, но ведь как ты технику однажды запомнишь, так она потом и приживется. Такое вот оно, человеческое», — он улыбнулся. Зрачки лежащего на земле мужчины судорожно и беспокойно забегали туда-сюда под тонкой и в голубоватых прожилках кожи век. Спящий дернулся, выгибаясь на траве, и тут же резко распахнул глаза. Взгляд его прояснился, фокусируясь на их лицах, и веренно разглядела, что глаза у него голубые-голубые, словно майское небо. «Ты ведь тоже один из них, так?» проговорил мужчина заплетающимся языком, обращаясь к Алексу. «Ты теперь должен будешь вернуть меня покровителю?» Алекс нахмурился. Потом он положил руку мужчине на грудь. Верена успела заметить, как тот почему-то резко вздрогнул от этого прикосновения и успокаивающе покачал головой. «Не бойся нас!» Девушка услышала знакомый голос, будто издалека, и поняла, что Алекс снова говорит не вслух. «Не бойся, все будет хорошо». «Значит, ты все еще можешь убить меня?» — хрипло прошептал голубоглазый. «Я ведь нарушил приказ. Нарушил. Пожалуйста, иначе он больше уже никогда не позволит мне умереть быстро». «Ты хотела видеть меня, правительница?» — произнёс Аспид, поднимаясь с колен. «Да, малыш, подойди сюда, сядь. Я хотела поговорить с тобой». «Вильф прав, ты действительно сам не свой в последние дни». Донья милис погладила прижимающиеся к её ногам полупрозрачное, окружённое ореолом зеленоватого свечения существо, похожее то ли на ласку, то ли на мангуста полукруглый сводчатый зал был наполнен зыбким призрачным полумраком, изогнутые крючковатые пальцы, тянувшихся вверх серых кораллов на замшелых каменных колоннах, походили издали на огромные канделябры, в которых мерцали мириады изумрудно-зеленых светлячков. С усеянного острыми хрустальными шипами плоского потолка плотными занавесями свисали кроваво-красные бархатистые лианы с круглыми, похожими на крошечные детские кулачки цветками, распространяющими в воздухе тяжёлый сладкий запах. Мальчик подошёл ближе и забрался с ногами на низкий каменный табурет, заросший густым, тёмно-бордовым мхом, упругим, но при этом удивительно мягким будто меховое покрывало. «Просто тяжело!» Он со вздохом подтянул колени к груди и обнял их руками. «Я не знаю почему. Я расскажу тебе, почему!» Правительница внимательно посмотрела ему в глаза. «Они унизили тебя, маленький тулипа, заставили почувствовать себя слабым». Это постыдно, но ничего из того, что произошло, уже не переиграть, и от этого тебе сейчас так плохо. Я ведь уже говорила тебе, Аспид, я сама была когда-то одной из них. Я хорошо знаю их методы. Сначала обесславить, попрать твоё достоинство, выставить на показ свою собственную силу. Так ведь всё было, малыш» а потом, сразу же, следом, продемонстрировать своё великодушие, чтобы тебе захотелось слизать им руки и вилять хвостом. Это же самая простая и самая действенная ловушка Аспид. Ловушка под названием «Сострадание». Очень древние игры в доброго и злого стражника. Даже смертным эти игры претят обычно, а уж для подлинного тулипа они вовсе невыносимы. Аспид медленно покивал. Вильф бы на это сказал, что сострадание перечит стыду. «Тео и Вильф обожают чеканные формулировки. О да!» – улыбнулась правительница. «Эти слова принадлежат не им, конечно, но все же отрадно осознавать, что они сумели научиться всему этому, еще будучи смертными. В мое время, наверное, сказали бы, что лучше быть предметом зависти, нежели сочувствия. А уж этой фразе уже почти что три тысячи лет, малыш». Донья Миллис поднялась на ноги, и зеленая, светящаяся ласка мангуст снова завертелась у ее ног, распушив длинный, остроконечный хвост. Аспид часто видел это существо рядом с правительницей. Он вдруг вспомнил, как в 9 лет притащил домой бездомного уличного щенка, а тетка устроила ему из-за этого страшный скандал и в тот же день сдала щенка в приют для животных. А, наверное, хорошо иметь здесь, в цитадели, кого-нибудь. Вот такого», — подумалось мальчику. «Кого-нибудь, кто всегда будет тебе рад». «Мы не причиняем боли беззащитным. Так ведь любят хвалиться Нишаур, верно?» — спросила правительница после паузы, не отрываясь, глядя на огромное, безжизненное пространство темно-красной растрескавшейся земли, виднеющееся в просвете между колоннами. Мальчик снова кивнул». «Да, так они мне и говорили». «Но ведь ты понимаешь, что унижение гораздо страшнее любой боли, малыш Аспит». Её глуховатый голос гулким эхом отразился от пещерных сводов. «Принятая боль очищает тебя и делает лишь сильнее, а вот унижение уничтожает твоё «я». «Тебя хоть когда-нибудь пытались унизить здесь, в цитадели, юный воин?» «Нет, не говори ничего, просто ответь себе сам». Им не удастся уничтожить мою. Я помотал головой аспид. Я не хочу быть слабым. Я не предавал цитадель, правительница. Я верю тебе, малыш. Верю. Дунья Милис провела ладонью по его волосам. Погоди-ка. Она вдруг улыбнулась и пару раз негромко хлопнула в ладоши. «У меня для тебя кое-что есть». Где-то под потолком раздался тонкий переливчатый свист, и в следующий миг на раскрытые ладони правительницы медленно спланировало крылатое существо, похожее то ли на крошечного дракончика, то ли на серебристую ящерку с длинным хвостом, оканчивающимся коротким чёрным шипом. Ее кожистые крылышки были почти прозрачными, и на них проступали тонкие голубоватые прожилки пульсирующих вен. «Какая красивая!» Завороженно проговорил Аспид, наблюдая, как ящерка, сложив крылья, настороженно рассматривает его лучисто-синими, словно осколки маленьких сапфиров глазами, время от времени прикрывая их темными, мигательными перепонками. Потом дракончик вспорхнул ему на плечо и вдруг лизнул в щеку длинным раздвоенным языком. Мальчик невольно улыбнулся. «Похоже, ты ей нравишься», — Донья Милис покачала головой. «Ты можешь породнить ее со своим зверем, Аспит. Тогда она обретет разум. Дай ей немного своей крови». Не задумываясь, мальчик царапнул себе когтем руку и поднес ее к серебристой фигурке на своем плече. Существо с любопытством принюхалось и затем слезнуло красную капельку с его ладони. Вокруг запястья аспида ярко вспыхнуло светящееся зеленое кольцо. Ладони стало щекотно, и из нее внезапно потянулась тонкая струйка тумана, которая окутала крылатое существо прозрачным золотистым облаком. По вытянутому чешуйчатому тельцу пробежалась лёгкая рябь, и в следующий момент мальчик почувствовал, как ящерка трётся тёплой треугольной мордочкой о его шею. «Здравствуй, покровитель!» – услышал он тихий голос внутри своей головы, странно наложившийся на собственные мысли. «Ну вот, теперь у тебя есть друг, малыш», – ласково сказала донь Емилис. «Надеюсь, он сможет тебя развлечь». «Спасибо, правительница!» Как зачарованный прошептал гладя зверька по переливающейся серебристой спинке. «Ты храбрый воин, мой мальчик!» Женщина коснулась ладонью его щеки, и ящерка немедленно вытянула шею и стала с интересом обнюхивать искрящийся камень на одном из ее тяжелых перстней. «Так что не оглядывайся назад и не вешай нос, развейся немного!» «Пускай твой старший соратник покажет тебе свои охотничьи угодья во внешнем мире. Уверена, он будет этому только рад. Ты ведь ни разу еще не бывал у него там, верно?» А спец снова помотал головой. «Поражение — это всегда нелегко, юный воин. Но без поражений никогда не бывает и побед. Помни об этом».